По плану Сонечки, после первого спектакля предполагалось пригласить всех артистов, знакомых и почетных гостей к Гастону, где был приготовлен общий ужин на полтораста человек. Но после скандального провала труппы и общего дружного шиканья Сонечка объявила, что никуда не поедет, послала всех к черту и сейчас же после спектакля уехала домой. Ильюша и раньше не собирался к Гастону, считая свое присутствие на ужине неуместным, потому что он хотел оставаться негласным антрепренером. После того, как он увидел в театре своего директора и после торжественного провала Сонечки, ему хотелось забиться куда-нибудь с головой, чтобы ничего не видеть и не слышать. Домой ему было совестно показаться». Он не хотел встретиться взглядом с женой и принимать ее робкие покорные услуги. Ехать к Сонечке, значит, наверняка услышать «Убирайтесь к черту!» А больше в театре у него не было никого близкого своего. Провал прекрасной Елены был неслыханный, небывалый. Каждая ария сопровождалась дружным и сильным шиканьем. Пронский в роли Париса был не лучше Смеловой в роли Елены. А минилай олицетворял собой настоящего балаганного деда. Все главные персонажи были прямо невозможны и вместо удовольствия доставляли публике одно терзание нервов. Многие места в оперете приходилось выпускать совсем или вместо пения ограничиваться диалогами. Словом, в таком виде... Прекрасная Елена не только никогда не шла в столице, но не рисковали ставить ее с такими силами и в глухой провинции. Сонечка была глубоко убеждена, что всему виной внезапное заболевание Париса, потому что Пронский провалил роль. А Пронский, в свою очередь, открыто говорил, что хотя он и неважный Парис, но смелово не годится даже в горничные к прекрасной Елене. Как бы там ни было, но спектакль завершился таким скандальным провалом, что режиссер робко спрашивал Ильюшу, «А что, мы будем продолжать играть?» «Право не знаю», – растерянно отвечал тот, «ведь 36 тысяч уже затрачено». «Что же 36? Можно и 136 потерять, ведь содержание 10000 тысяч в месяц, а сборы какие же теперь будут?» завтра разнесут во всех газетах. «Как?» «Сто тридцать шесть!» изумился Ильюша. «Очень просто так. Теряют и больше. Впрочем, надо спросить у Смеловой. Вы жертва и ничего не понимаете». «Как жертва?» «Да так, вы не ребенок. Вашей Смеловой говорили, что она не может играть Елену. А она потребовала. Постановка опереты стоила три тысячи. И что же вышло?» «Разве второй раз можно поставить ее?» «Тоже будет и с корневильскими колоколами». «Да и труппа набрана сбору по сосенке». «С такой труппой нельзя ставить старые опереты, в которых видели Градова-Соколова, Чернова, видели Сета, Узорину». «Смелова вовсе не опереточная актриса, она тоже не больше вас понимает». «Ей говорили». Режиссер махнул рукой и пошел к выходу. «Ильюшу обступили другие». Госпожа Смелова уехала, не сделав никаких распоряжений на завтра. Скажите, спектакль идет или отменяется? Завтра по афише назначена опять прекрасная Елена. Не переменить ли пьезу? Где режиссер? Он ушел? Куда? Ильюша стоял, как дурачок, и бессмысленно смотрел по сторонам. В театре огни потушили, но целая толпа собралась в фойе. Тут были артисты. Хористы, плотники, официанты, капельдинеры и музыканты со своим капельмейстером. Ильюше казалось, что целая армия врагов надвигается на него. У всех выражения лиц близкое к полному разочарованию. Об ужине у Гастона никто и не вспомнил. «Илья Арсеньевич", обратился к Ильюше, арендатор буфета. «Ведь вы хозяин». Мы вас знаем, решайте же. Пригласите Бравину вместо Смеловой и жарьте дальше на Прованском. Не закрывать же в самом деле театра. Бедный Ильюша! Он слышал и ровно ни слова не понимал. Все это было для него китайская грамота. Все знакомство его с театрами ограничивалось отдельными кабинетами кафе Шантана. И в понимании театрального искусства он не шел далее разухабистых шансонеток и цыганских песен. И вдруг теперь приходилось решать судьбу театра. Скромный и застенчивый от природы, он в эту минуту походил на затравленного зайца, искавшего лазейки, чтобы вырваться на свободу. Но на него напирали и музыканты, и хористы, и билетеры, и сторожа. Все сделались необыкновенно смелы, видя убитый и растерянный образ директора. Отвечайте же, идет завтра спектакль или нет. Всем надо раньше знать. Не послать ли за полицией, предложил кто-то. Но полицейский оказался тут же. Он дежурил в театре и, получив известие о сходке в фойе, вернулся назад в театр. «Что тут такое? Что случилось?» В самом деле, что случилось, стали переспрашивать себя собравшиеся. И оказалось, что в сущности ничего не случилось. Ильюша, увидев полицейский мундир, затрясся. Первым выступил арендатор буфета. «Изволите ли видеть, ваше скородие, спектакль сегодня провалился. Хозяйка сбежала. Мы спрашиваем хозяина, будет ли завтра спектакль, а он не отвечает». «А вам какое дело?» «Я арендатор буфета». «И что ж с того? Сегодня спектакль был, а завтра, если не будет, вы тогда и говорите. Ваши интересы пока не нарушены?» «Нет». «Так о чем же вы хлопочете?» «А вы...» Обратился полицейский к другим. Никто не отвечал. «Вы нарушаете тишину и порядок, не имея никакого повода или права. Я буду вынужден переписать ваши фамилии». Толпа стала быстро отступать к дверям. Ильюша вышел на улицу, вздохнул полной грудью и прошептал. «Я свободен. Надолго ли?» Вот тебе и полные сборы. А завтра в банке может быть ревизия. Спасения нет. Восемьдесят тысяч не хватает. Восемьдесят. Это не три-четыре, как было раньше. Три тысячи я мог прежде достать в несколько минут. А нынче и трех рублей не скоро достанешь. И везде дыры, везде занято и не отдано. И вдруг восемьдесят тысяч? ха Ильюша засмеялся, но спазм сдавил горло. И вместо смеха у него вырвались... Рыдание